7 7. Аман главный правитель при царе Артаксерксе и враг Мардахия и иудеев. Указ Амана и Артаксеркса. А, книга Есфирь. Библия сообщает: "Возвеличил царь Артаксеркс Амана и вознёс его и поставил сидалище его выше всех князей. И все кланялись и падали ниц" пред Аманом, ибо так приказал царь. Есть в 3.1-2. По приказу Амана посылается письма во все области империи от имени царя Артаксеркса. Писано: "И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев и имене их разграбить". Есть в 3.13. Очень интересно содержание письма-инструкции Амана к наместникам областей. Кстати, в еврейской Библии текст грамоты Артаксеркса отсутствует. Аман пишет в частности следующее: Во всех племенах вселенной замешался один врождённый народ, по законам своим противный всякому народу. Этот народ ведёт образ жизни чуждый законам и совершает величайшие злодеяния. Мы повелели указанных вам в грамотах всецело истребить вражескими мечами без всякого сожаления и пощады. И 313. Обратите внимание на имперскую терминологию письма. Говорится не просто о Персии, о России, а сразу обо всей вселенной, поскольку указы издавались, вероятно, для всей великой, то есть монгольской империи. Кстати, само библейское имя Аманн хорошо известно в средневековой истории Руси и Востока. Словарь русского языка XI-XVII веков сообщает: Аминни, Амина, высокопоставленное лицо при дворе. Да послал Магомед султан по городам судьи свои. Паши, верные и кадии, и шубаши, и аминни. Вариант Аменни и велел судить прямо здесь словарь процитировал русский текст XVII века описывающий события 1549 года таким образом библейское имя аман из книги есфирь вполне может быть просто средневековым обозначением высокого государственного чина 6б эпоха Ивана IV и фантомная эпоха Ивана III По-видимому, Библия приводит здесь указ якобы конца 15 века, направленный против ереси жедовствующих на Руси, и подготовленный, вероятно, как от имени Ивана III, то есть Артаксеркса, так и от имени его сына-соправителя, царя Ивана Молодого, то есть Амана. Это критический момент для ереси жедовствующих. Шла подготовка к собору якобы 1490 года. Архиепископ Агинадий призывал к беспощадному истреблению еретиков. Он писал: "Собор надо ученить лишь для того, чтобы казнить еретиков, сжечь и повешать. Однозначно требуется их наказать и проклясть". Скриников добавляет: "Новгородский архиепископ Агинадий наметил чёткую схему суда над еретиками. Архиепископ требовал расправы над всеми отступниками, московскими и новгородскими" по словам иосифа волоцкого жедовствующие совершили такие беззакония каких не совершали и древние еретики ясно видно что терминология библейского письма о мана и противников жедовствующих якобы в 15 веке практически одна и та же как утверждают русские документы смотрите выше частично ересь жедовствующих пришла на русь с запада а значит книга есфирь возможно прошла через латинский язык. Но в старых латинских текстах буквы M и W совпадают по форме и отличаются лишь своим расположением. При старом ещё неустоявшемся способе чтения справа налево, слева направо, сверху вниз или снизу вверх их могли легко путать. Если перевернуть M, то получится W и наоборот. То, что такая путаница реально происходила, видно хотя бы из следующего примера. Известно, что Талмуд написан на так называемом арамейском языке. Это семитский язык, возникший, как считается, в арабских странах, то есть в Аравии в широком смысле слова. То есть это был аравийский язык, однако в иудейской традиции он называется арамейский. Почему? Возможно, потому, что буквы М и W переходили друг в друга превращая друг в друга слова арамейский и аравейский. Возвращаясь к истории, в сфере нельзя тогда не заметить, что библейское имя Аманн после замены М на W, то есть на русский звук В, превращается в имя Аванн, то есть Иванн. Но это прекрасно согласуется с тем, что сына и соправителя Ивана III звали именно Иванна. Это Иван Молодой. Кстати, родственные отношения между Иваном III и Иваном Молодым отразились и в книге Есфирь. Она говорит, что Аман, то есть Аман, второй отец наш, и Есфирь 3:13, наряду с царём Артаксерксом. На самом деле, в русской истории XV века нужно было бы написать чуть иначе. Острожская Библия так и говорит: "Второй после царя нашего" Понятна причина такой библейской путаницы: сын отец или отец сын. Дело в том, что и отца, и сына звали одинаково Иван. Библейские авторы книги Есфирь, писавшие, вероятно, книгу на западе, путались в таких тонкостях. Митрополия была далеко от них, но факт родственной связи между Аманом или Аваном или Иваном молодым и Артаксерксом, то есть Иваном III, тем не менее, отметили правильно